Глава девятнадцатая, где на Искина обрушивается гнев учёного совета, а Карен, получив тревожные вести из Армарики, решается на весьма дерзкое преступление. «Мессир Искин», — подал голос один из учёных магов, грозно насупившись, — «верно ли я помню?» что вы подавали заявку еще в середине лета. Тогда вы еще не были аспирантом, и мы пошли на нарушение регламента, принимая ее. Не припомню, чтобы молодые маги оказывали подобное неуважение к доверию ученого совета». Но Искин хранил упрямое молчание. Вместо него извинения принес Аршамбо — не пытавшийся скрыть своего недоумения, но опасающийся прилюдно устраивать разбирательство со своими аспирантами. И без того вся Академия сплетничала о его прошлых неудачах, каждая из которых давала новую пищу для пересудов. Слова Аршамбо лишь самую малость смягчили сердца чародеев из учёного совета. Они долго ещё перебрасывались возмущёнными репликами и, в конце концов, Тот же маг, что первым обратился к Кискину, заявил. «Молодой человек, мы все знаем, какую фамилию вы носите. Должно быть, вы считаете, что одной ее достаточно для того, чтобы свысока смотреть на порядки, установленные в академии. Но уверен, ваш почтенный отец, магистр раса Веснок, ждет, что его сын принесет славу иного рода своей семье». «Вам давно пора взяться за ум, Искин. И, честно признаться, последнее время мне казалось, что вы тоже это понимаете. Не всегда вы сможете прикрыться именами предков, юноша». Во время симпозиумов не так уж часто случалось что-то интересное для тех, кто вынужден был присутствовать на них по долгу службы. Поэтому отповедь эту — Многочисленные преподаватели и должностные лица выслушали куда внимательнее, чем доклады. В рядах тут же началось шушуканье и послышались смешки. Я знала, как болезненно самолюбив и горд Искин, и едва могла поверить, что он добровольно согласился на подобную унизительную роль. Теперь мне всё это не нравится ещё больше. — воскликнул Мелихара полголоса. «Боюсь представить, ради чего он согласился заплатить такую цену». «Не всё ли равно?» — легкомысленно откликнулся Леопольд. «Может, он и впрямь всего лишь влюблённый идиот?» «Вот уж нет!» — резко отвергла я это предположение. Раздражение моё нарастало с каждой минутой — несмотря на благополучный для нас исход. Даже когда он и впрямь влюблялся, если то можно было назвать любовью, то оставался весьма разумным человеком. Уж поверьте моему опыту. Здесь таится какой-то расчёт, я уверена. «Надо убираться из Исгарда, пока не поздно», — в очередной раз повторил демон. «А мне начинает нравиться аспирантура», — сообщил Леопольд, явно припомнив аплодисменты, которыми было вознаграждено его выступление. Я невольно поёжилась от этих слов и решила, что сегодня вытрясу изыски на правду, какой бы неприятной для меня она ни оказалась. В дом Аршамбо мы вернулись все вместе. По взглядам, которые бросал на своих аспирантов мрачный магистр, Можно было без труда понять, что он понимает. Под его носом происходит что-то весьма подозрительное. «Извольте объясниться, молодой человек!» Сурово обратился он к киске, но едва мы очутились в гостиной. «Я с уважением относился к вашему нежеланию показывать мне некоторые результаты ваших исследований». «Мне ли не знать, как опасно для молодого ученого выкладывать все карты на стол? Разумеется, мне были обидны ваши подозрения. Я не из тех научных руководителей, которые присваивают себе результаты работы своих аспирантов. Но, повторюсь, я хорошо знаю нравы, царящие нынче в научной среде, и поэтому не удивлялся тому, что вы не желаете показывать мне свой доклад до последнего». И что в итоге? Скандал! Да еще в присутствии едва ли не всей Академии! Как вышло так, что прекрасный доклад о храме написал миссир Леопольд, а не вы, несколько недель, к ряду изучавший развалины?» «Прошу простить мое легкомыслие», — ответил покорно и безразлично Искин, не пытаясь оправдываться. Магистр Леопольд во время нашего знакомства вывел меня на чистую воду, каюсь. Он понял, что я ничего не подготовил, и во имя науки взялся систематизировать мои записи, будучи человеком сострадательным и ответственным. «Что я слышу?» Удивлённый Аршамбо повернулся к Леопольду, на лице которого отражалось ещё большее удивление. «Мессир!» Вам, право, не стоило помогать этому лентяю. Хвала небесам! Все стало на свои места, и каждый получил по заслугам, пусть даже это и зашло слишком далеко. Искин, я попрошу вас пройти в мой кабинет для важного разговора. А вы, друг мой, отдыхайте. Должно быть, вы выбились из сил за эти дни. Леопольд с радостью согласился с предложением своего наставника и торопливо удалился в свою комнату. За ним вынуждена была уйти и я, так и не успев перемолвиться с Искином хотя бы парой слов. Впрочем, мне не пришлось ждать ночи. После разговора с аспирантом Аршамбо тут же отправился обратно в академию, по-видимому, собираясь спасать своего подопечного от гнева главы кафедры. Я выбрала удобное наблюдательное место, откуда были видны двери кабинета, и удостоверилась, что Искин не собирался из него выходить, несмотря на то, что Аршамбо уже и след простыл. Это выглядело явным приглашением, и я не стала от него отказываться. «Вы всех нас погубите своими шашнями». Таким было напутствие Мелихара, наблюдавшего за мной так же неотрывно как я за дверями кабинета. «Попросите у него ещё денег! Он не откажет!» Внёс свою лепту, выглянувший из своей комнаты магистр Леопольд, который успел к тому времени слегка проспаться и достать очередную фляжку из своих бездонных карманов. Но я была настолько встревожена последними событиями, что даже не подумала для порядка огрызнуться. С лестницы я скатилась точно под ногами, у меня тлели раскалённые угли и распахнула двери кабинета, готовясь принять на себя вспышку гнева, который Искин наверняка всё это время с трудом сдерживал. Я не сомневалась, что сегодняшний поступок дался ему нелегко, пусть даже совершил он его на первый взгляд добровольно. Однако, к моему удивлению, аспирант был благодушен Будто это не на его голову недавно обрушились потоки несправедливых обвинений в лени и безответственности. «О, вот и ты, дорогая!» — встретил он меня очаровательной улыбкой. «Знаю, тебе не по нраву, когда я делаю тебе комплименты, но не могу не отметить, что ты никогда не заставляешь себя долго ждать». «Искин!» — рявкнула я. «Оставь свои ужимки!» Моё терпение лопнуло. «Я больше не желаю тебе подыгрывать!» «Скажи прямо! Чего ты от меня хочешь?» Моя резкость ничуть не обескуражила молодого чародея, даже напротив, казалось, он умилился моей беспомощной злости. «Рено! Но я же сразу об этом сказал!» Ласково произнёс он, плавным движением приблизившись ко мне так, что я едва не уперлась носом в его грудь. «Мне нужно, чтобы ты мне поверила. Чуть-чуть». «Да, я помню!» — топнула я ногой, окончательно выйдя из себя. «Но зачем тебе моё доверие, Искин? Для чего тебе вдруг понадобилась безродная обманщица? Пять лет назад...» Ты, не задумываясь, избавился от меня, как только тебе показалось, что опасность от знакомства со мной слишком велика. Что же произошло сейчас? Не пытайся соврать, что ты изменил свои взгляды и что не прислушиваешься более к доводам разума. Я тоже ничуть не изменилась с тех пор. Всё же ничтожество, связь с которым испачкает имя Весноков, так что вовек не отмоешься». «Ты к себе несправедлива», — перебил меня Искин, и я поняла по его колючему взгляду, что сейчас он говорит самую малость искреннее, чем обычно. «Почему ты упорно зовёшь себя безродной? Твой отец?» «Ах, вот оно что!» — протянула я, ощутив, как меня всё точно льдом сковало. «Разумеется!» Я должна была об этом подумать в первые же секунды нашей встречи, но я слишком увлеклась воспоминаниями о наших с Искином отношениях. История с Сальватором была известна далеко не каждому, но весноки никогда не относились к рядовым магам. Выходит, слухи о неожиданном повороте в моей судьбе дошли до ушей Искина, и он сделал из них какие-то свои выводы. Не приходилось сомневаться, что правду мне из него не вытащить и клещами, раз уж зашло о секретах такого уровня. Однако стоило попытаться узнать хоть что-то, и я поборола оцепенение. «Мой отец?» — переспросила я совсем другим тоном. «Но что это меняет, Искин? Он в тюрьме, и вряд ли мы с ним когда-то познакомимся ближе». К моему удивлению, эти слова произвели на Искина странное впечатление. Глаза его заблестели точно от нежданной радости, а на губах появилась едва заметная улыбка. «Хм...» — задумчиво произнёс он, искоса глядя на меня с заметным лукавством. «А ведь мы можем опять заключить крайне выгодную для нас обоих сделку». «У меня есть новость, которая явно покажется тебе интересной. Что, если я поведаю тебе её в обмен на один поцелуй?» «Искен», — сказала я хмуро, — «не слишком ли ты увлёкся ролью шаловливого фавна? Если ты сделаешь хотя бы ещё один шаг вперёд, клянусь всеми богами небесными и подземными, что эта кочерга у камина пересчитает все твои зубы. А ведь ты ими очень гордишься, я знаю. Говори свою новость, или я немедленно исчезаю, да так, что в следующий раз мы повстречаемся только в котлах Лакхарак». К счастью, мой тон возымел действие, и Искин согнал со своего лица плутовское выражение, которое, надо признаться, ему очень шло. «Ладно, оставим забавы», — сказал он серьёзно. «Но только на этот раз. Отказаться дразнить тебя вовсе — слишком суровое условие. Ты очаровательно сердишься». «Так вот, Рено, ты явно не слыхала о том, что Сальватор Долерский пару недель назад сбежал из армарики, и до сих пор никто не знает, куда он подался». Но признай же, что эта новость стоила одного маленького поцелуя. Вновь состроил он забавную гримасу, явно заметив, какое впечатление произвели на меня его слова. Однако даже эта шутовская выходка не смогла смягчить удар. Я пошатнулась и неловко оперлась о стол рукой. «Сбежал?» — воскликнула я и в голове моей одна за другой пронеслись мысли «всё тревожнее и тревожнее». Я не могла пока понять, какую роль сыграло бегство Сальватора в общей картине моих злоключений, но стоило попробовать объясниться с Искином, раз уж он поднял эту тему. «Я понятия не имею, где он сейчас», — сказала я, глядя Искину прямо в глаза. Если ты считаешь, что я могу помочь его найти, я не говорил этого, ответил Искин, не отводя взгляда. Мне нет дела до Сальватора, но я не верю в совпадение. Когда я увидел тебя, то понял, что побег этот, как все и подозревают, не случайен, да и ты сама появилась здесь по вполне определенной причине. По какой же? Натянуто спросила я, поняв, что мне вновь чертовски не повезло угодить в переплёт, о сути которого я ничего не знаю, не считая того, что там имеют свой интерес весноки. «Здесь? Что это было? Храм у Козерогов? Дом Аршамбо?» «Это я и пытаюсь выяснить». «Искин», — я беспомощно развела руками, — «Я действительно оказалась в изгарде почти случайно и...» «Почти?» — взгляд молодого чародея стал цепким и очень неприятным. «Я понятия не имею, о чём ты сейчас говоришь», — сказала я устала. «Зачем ты здесь, Рено?» — спросил Искин прямо и жестоко. «Я не могу ответить». — покачала я головой. «Вот видишь, мы играем одинаково», — хмыкнул он. «И подозреваю в одну и ту же игру. Но у меня есть уязвимое место». «Неужели?» Я поняла, куда он клонит, и снова разозлилась. «Да, дорогая, я и впрямь хочу, чтобы с тобой на этот раз...» Не случилось беды по моей вине. Поняв, что мы вновь вернулись к исходным позициям, а взаимная озадаченность наша при этом только усилилась, я решила, что на сегодня с меня хватит изысканного общества Искина. «Знать не желаю, что за чушь ты придумал, Искин», сказала я, стараясь выглядеть независимо и сурово. «Но уж поверь мне». Ничего хорошего я от тебя не жду. Так что лучше будет, если с этого дня мы будем присматриваться друг к другу на расстоянии. Хватит с меня загадок и недомолвок. — А как же третье желание? — не приминул спросить аспирант. — Как бы тебе не пожалеть о своей услужливости, когда я его озвучу? пробормотала я зубы и ушла, не попрощавшись. Как ни странно, плохие новости заставили меня наконец-то встряхнуться. То, над чем я размышляла последние пару дней, перестало казаться слишком дерзким и безумным замыслом. С учётом открывшихся только что обстоятельств, и дерзости, и безумия в нём оказалось в самый раз для того, чтобы попытаться притворить мой план в жизнь. «Что он вам наплёл?» Нетерпеливо и ревниво поинтересовался Мелихара, едва я только вернулась в нашу комнату. Ради этого вопроса демон оставил в покое слуг, которых распекал на кухне в очередной раз, но я всё равно не решилась сообщить ему о Сальваторе. Если кому и следовало опасаться беглого чародея всерьёз, так это его секретарю-предателю, и мне не хотелось пугать бедолагу заранее». «Господин Милихара сказала я, задушевно глядя на демона, — «вы были правы. Ситуация усложнилась и даже хуже того». Леопольд, который лениво косился на нас, лёжа на кровати в весьма расхлябанной позе, немедленно сделал вид, что крепко спит. Пройдоха безошибочно почуял, к чему я веду, однако его уловка оказалась бесполезной. Я безжалостно окликнула его, и вскоре мы втроём, по своему обыкновению, уже сидели за столом, склонив друг к другу головы. «Здесь творится что-то очень странное», — сказала я, подбирая слова, чтобы не спугнуть компаньонов излишней прямотой. «Кажется, мы случайно влезли в дела, которые нас не касаются. А между тем мы до сих пор не знаем, в чём суть наших собственных неприятностей» и всё грозит запутаться так, что потом мы сами себе не сможем объяснить, за какой грех угодили в тюрьму или на виселицу. «Быть может, вы слишком легковерны», — недовольно промолвил демон. «Ведь говоря о какой-то неведомой опасности, вы по-прежнему опираетесь лишь на письмо магистра Каспара, доверять которому не стал бы и слабоумный». «К несчастью, господин мелихара. «Теперь у меня есть основания верить этому письму», — ответила я, вновь ощутив неприятный холодок от мысли, что Сальватор на свободе. «И какие же...» — пробурчал Леопольд, насупившись. «Пока что я прошу поверить мне на слово. Я всё ещё не решалась сказать им правду, которая и мне казалась чересчур неприятной для того, чтобы продолжать неторопливо разгадывать загадки, оставаясь в доме Аршамбо. «Но того, что я знаю, всё равно слишком мало для определённых выводов. Собственно, я хочу сказать вот что. Мы торчим в изгарде который день, и всё ещё ничегошеньки не разнюхали, а ведь это было основной нашей целью». «Ну и к чёрту эту цель!» равнодушно заметил магистр. Главное, у нас есть крыша над головой, допуск к столовой академии и стипендия. Ещё вчера я бы с вами согласилась, — сказала я почти честно. Но теперь я вынуждена думать по-другому. Нам надо как можно быстрее разузнать, что же произошло с Каспаром и что за интерес у Весноков в делах Аршамбо. Хотя с нас достаточно и первого. «К дьяволу чужие беды нам и своих с избытком хватает», — подумав, прибавила я. «Прекрасный план!» — кивнул демон, напустив на себя весьма сардонический вид. «Но, кажется, вы именно этим и собирались заниматься в Академии, прислушиваться к сплетням и собирать слухи. Мы слышали это еще в Эсфорде, если мне не изменяет память». «Да в том-то и дело!» — с искренней досадой произнесла я, «что пропажу магистра Каспара не обсуждают в обычных беседах. Думаю, они и знают правду только самые осведомлённые обитатели стен Академии, но они вряд ли согласятся ею с нами поделиться». «Весьма разумно с их стороны», — согласился Милихара. «Я бы тоже помалкивал. Для осведомлённых людей...» Молчаливость — залог продолжительной жизни и крепкого здоровья, не говоря уж о достатке. «Иными словами», — подытожил магистр Леопольд, «мы ничего не узнаем до той поры, пока нас не поволокут на дыбу. Да и то, скорее всего, задавать вопросы по большей части будут нам». «Положительно, я все это уже не раз слышал и в толк не возьму». Зачем вы вновь заводите разговор о столь бесполезных явлениях, на которые мы никак не сможем повлиять? Говорите прямо. Мы бежим из эсгарда. Я не желаю отправляться в путь, как в прошлый раз, безо всяких важных запасов. Я молчала, не зная, как лучше начать рассказывать о своём плане. Даже будучи всего лишь чередой туманных картинок в моём воображении, Он выглядел не слишком-то разумным. На словах и вовсе становился чистейшей воды с ума с бродством. Но неизвестность пугала меня теперь ещё больше, чем риск, и я обратилась к демону, пропустив мимо ушей вопрос магистра. «Господин Мелихара», — произнесла я тоном человека, имеющего сугубо научный интерес к поднятой теме. «Ваша служба у Сальватора, насколько я понимаю, — и изобиловала щекотливыми поручениями. «Скажите-ка, доводилось ли вам похищать когда-либо человека?» Демон хмуро и настороженно уставился на меня. «Похищать никого не приходилось», — неохотно ответил он. «Но вот меня самого как-то раз похитили, было дело». «О, так это еще лучше!» — воскликнула я. «И как же это произошло?» Я выходил из одной харчевни. С каждым словом демон мрачнел всё сильнее, начиная подозревать, к чему я клоню. Так уж вышло, что у меня сложилась привычка бывать в одном заведении по вечерам, ведь в том городишке днём с огнём нельзя было сыскать хорошую кухарку. И кое-кому пришло в голову, что я как секретарь Могу знать многое о делах своего хозяина, уже некоторое время мозолившего глаза одному влиятельному господину из тех мест. Ничего не подозревая, я сделал шаг за порог после прекрасного ужина. И мне тут же на голову накинули мешок, после чего утащили в какой-то тёмный угол, где принялись было меня расспрашивать, но... Надеюсь, вы не слишком пострадали. — спросила я сочувственно, на время позабыв о том, зачем я начала эти расспросы. Мне живо представилось, как именно собирались вытянуть нужные сведения из бедняги-секретаря. Вряд ли враги Сальватора соблюдали какие-то правила, пытаясь его обыграть. Сальватор и сам не отличался милосердием, насколько я успела заметить, и закономерно, что противники отвечали ему той же беспринципной жестокостью. «О, им не хватило времени», — ответил демон, злорадно сощурившись. «Они не ведали об истинной природе нашего с магистром договора, иначе поостереглись бы похищать чародейского фамильяра. Магистр Сальватор знал всё о моих передвижениях и чуял опасность, которая мне угрожала». От этих его слов я вздрогнула так, что едва не выдала истинную причину нынешней своей тревоги. «Дьявольщина! Мелихара и по сей день являлся фамильяром Сальватора Долерского. Раз до сих пор к демону не вернулась его сила. Следовательно, для чародея не составило бы труда меня отыскать после того, как он покинул Армарику». Вереница чёрных подозрений, касающихся обстоятельств побега Сальватора из неприступной тюрьмы, пронеслась в моей голове, но я усилием мысли вернулась к Мелихара, продолжающему свой рассказ. А их главаря мессир Сальватор после солидной взбучки подвесил на суке старого дуба и поджигал ему пятки до тех пор, пока он не признался, кто заказал ему это похищение увлечённо вспоминал демон. «Потом мы отправились к тому зловредному графу домой, как ни в чём не бывало, и там... Стойте!» Вдруг пришёл он в себя и возмущённо затряс головой. «Не смейте заговаривать мне зубы! Поверить не могу, что вы у меня об этом расспрашиваете! Да это безумие! Даже не думайте!» «О чем это вы, господин Мелихара?» — вздрогнув, спросил магистр Леопольд, доселе слушавшие воспоминания демона с сонным видом. «А вы не догадались, мистер вскричал демон от негодования раскрасневшийся и еще более взъерошенный, чем обычно. «Она же собирается похитить Озрика, секретаря Стеллы Ван Хагевен!» Выражение лица магистра не изменилось при этих словах. Он вздохнул, затем принялся рассматривать свои пальцы, точно впервые их увидел, и словно беседуя с самим собой, принялся вполголоса перечислять: мошенничество, шулерство, бродяжничество, мелкое воровство, совращение девиц, двоевжёнство. Обман кредиторов, спекуляция, шарлатанство, призывы к свержению власти, драки, конократство. Тут он остановился и, поразмышляв, подытожил с озабоченным видом. — Нет, похищение секретаря за мной пока ещё не числится, и, сдаётся мне, это дело хлопотное и сложное. «Это дело подсудное!» — вскричал демон, явно разочарованный скупой реакцией мага. «Мы нарушим законы княжества, законы лиги! Но это не столь важно, ведь попавшихся на горячем похитителей ждет самосуд. А мы попадемся! Это как пить дать! Похитить человека — не курицу в мешок затолкать!» «Не драматизируйте!» Осторожно и вкратчиво начала я. Стража редко показывается в околицах Академии. Здесь бродит слишком много чародеев, которым закон не писан, и никому не хочется становиться крайним в споре с Лигой. В последнее время изгарты вовсе разделился на две части. Чародеев предоставили самим себе, чтоб не мараться. Озрик — всего лишь плюгавый деловод — «Не в обиду вам, господин Мелихара, будь сказано. Он не сможет оказать нам серьёзное сопротивление. Мы даже не станем его бить. Всего лишь капля дурманящего зелья о гилье. Оно же запрещено почти во всех королевствах и княжествах много лет тому назад. Откуда у вас оно?» Демон приобретал всё более строгий и несговорчивый вид. Точно это не он несколько минут назад рассказывал про суровые методы дознания магистра Сальватора, которому он столько лет служил. «Лучше спросить, откуда оно у миссира Леопольда?» — кивнула я в сторону чародея, и тот потупился. «Вы же сами видели, что в его сумке лежат флаконы. Запах от пробок идёт весьма характерный. Тут не ошибёшься». «В прошлом оно меня не раз выручало». Леопольд раздраженно уставился на Мелихара, явно готовящегося выступить с осуждающей речью. «Только не рассказывайте басни, будто у Сальватора Долерского в багаже имелись только средства от вшей и фурункулов». «Вот поэтому он и находится сейчас в армарике», — скривился демон хотя он имел обыкновение куда лучше продумывать свои действия, чем вы, господа. «Я продумала всё достаточно хорошо», — с некоторой обидой отвечала я. «Если начать продумывать ещё лучше, то мы вообще никогда не приступим к делу, а времени у нас мало. Поэтому мы будем действовать без особой изобретательности. Подойдём к харчевне, куда каждый вечер наведывается озрик, и проверим, пришёл ли он сегодня. Если он там, вы, господин Мелихара, присядете за стол неподалёку и подождёте, пока он не соберётся возвращаться в академию. Выйдите одновременно с ним, а там Озрика под караулю я с зельем. Мы сделаем вид, будто нашему приятелю стало дурно от лишней выпивки. Оттащим его на какой-нибудь пустырь, приведём в чувство и расспросим. «А что, если он не захочет говорить?» — сплеснул руками Мелихара. «Хотите сказать, мы будем его пытать? Вы будете отрезать ему пальцы? Уши?» Не успела я открыть рот, чтобы ответить, как магистр Леопольд задумчиво произнёс. «Я мог бы попробовать. Меня, знаете ли, всегда интересовало...» демон издал сдавленный звук и, тыча пальцем в магистра, зашипел. «Я знал, я знал, что с ним не всё в порядке. Неладное я заподозрил ещё, когда он хихикал, пока меня собирались пырнуть вертелом. Завтра же приколочу к двери нашей комнаты крючок». Я не смогу спокойно спать, пока это кровожадное чудовище лежит в своей кровати и размышляет о том, как здорово было бы выпустить кому-то кишки. Даже магистр Сальватор при всей суровости его нрава никогда не интересовался пытками и использовал этот метод с большой неохотой. «Мы не будем никого пытать!» Наконец-то мне удалось вставить словечко. озрик «Всегда был трусоватым малым. Вряд ли он будет упрямо молчать. Да и зададим мы ему всего лишь два-три несложных вопроса». «Ладно», — Мелихара закатил глаза, демонстрируя, как безмерно устал он от тех глупостей, что я продолжаю повторять. «Допустим, он скажет вам то, что вы хотите узнать. И что дальше? Как только мы его отпустим, он тут же сообщит своей хозяйке о том, что видел вас. По вопросам он тут же поймет, с кем имеет дело. «Чародею узнаю что вы в изгарде, и нас вскоре обнаружат. То есть после похищения нам все равно придется бежать». «Не совсем так», — ответила я. «Существует полно заклятий, отшибающих память. Даже если Озрик что-то и заподозрит, то побоится обращаться к Стелле. Она ведь не знает о его вечерних отлучках. А если узнает, ему не сдобровать. В отличие от Озрика, госпожа мажардом понимает, как опасно гулять вечерами по изгарду, если ты многое знаешь о делах Академии. Такой недальновидности она своему доверенному лицу не простит. Озрику просто везло до сих пор. Он расхрабрился, и мы этим воспользуемся. потом Подбросим его к воротам Академии. Пусть слуги думают, что бедняга упился в хлам и пособят ему, как они обычно это делали. Конечно же, я услыхала в ответ, что это совершенно негодный план. Но как не вертелось у меня на языке признание, отчего в нашем положении уже поздно размышлять о чрезмерности риска, я упорно молчала о побеге Сальватора. Озрик, «Тщедушен и хил», — повторяла я. «Стража редко появляется в этой местности, а нам нужно, в конце концов, узнать, от кого именно мы прячемся». Вскоре даже мне самой начало казаться, что речь идёт всего лишь о некой беседе, самую малость неприятной для некоторых её участников. «Нам нужны верёвка да фонарь нарочито легкомысленно описывала я предстоящее похищение. Улизнем тихонько из дому, чтоб за нами не подался искин, а вернемся еще до полуночи мало ли какие дела у магистра могут быть в столице, может он навещал родственников и засиделся в гостях У меня есть ключи от дома мрачно отозвался демон, и я поняла, что сопротивление его Сломлено.